Глава пятая. Победуны. Пират продолжал палить, почем зря, при этом выкрикивая угрозы и грозя страшными карами. Однако ни Юджин, ни Рика на это не реагировали. Они не сговариваясь ждали. И вот после очередной длинной очереди противник вдруг прекратил стрелять. Рика было попытался рвануть к нему, но его мгновенно садил Юджин. Куда? Сиди. Они вдвоем открыли огонь из автоматов. Противника было отлично видно. Он, нисколько не таясь, стоял прямо посреди коридора, ковыряясь со своим лучеметом. Рика дал в него короткую очередь, затем еще одну и еще, Но потом вынужден был спрятаться. Пират справился с перезарядкой лучемета и опять начал палить. «Твою мать, у него серьезный скав!» — заявил Юджин, спрятавшийся за балку, как и Рика. «Есть такое!» Сам Рика отлично видел, что попал. Причем все его очереди пришлись точно в цель, да толку-то от этого не было. Скафандру у противника, как заметил Юджин, с легкостью прошел это испытание. Вполне возможно, что пират вообще не заметил, что в него стреляли. Это хреново. Получается, у них с Юджином нет никаких шансов перестрелять пирата. Ну а как это сделать, если их оружие просто не способно пробить его броню? в то время как пирату достаточно одного меткого попадания. Если и не убить сразу противника, то как минимум вывести его из боя. Ведь даже попадание по касательной порвет скаф. И далее все, Аварийной пены нет, заделать отверстие не выйдет. Вот и подохнешь от удушья, когда весь воздух улетучится. «Рика, надо сваливать!» — заявил Юджин, видимо, успевший прийти к тем же выводам, что и сам Рика. «Понял?» Между тем пират продолжал палить, при этом морал всякая не переставая. «Вы хоть понимаете, грязный собака, на что решился? Понимаете, что с вами будет? О нет, я вас не убью! Вы, жалкие шакалы, пожалеете о том, что вообще хватило!» «Да? И кто же ты такой? С чего вдруг мы должны тебя знать?» Самым ехидным тоном, на который был способен, поинтересовался борода. Рика тут же смекнул, что он хочет отвлечь пирата, выиграть пару секунд, чтобы проскочить коридор и добраться до лестницы, ведущей вниз, в трём, к открытой аппарели, И дальше останется только сигануть в открытый космос. Тут Рика сообразил, что у пирата в руках лучемет, из которого можно подстрелить удирающих товарищей даже в открытом космосе. А учитывая, что на пирате нормальной бронескафы двигается он наверняка быстрее, чем Юджин и Рика, которые в своих скафах напоминают беременных водяных буйволов, то можно предположить, что далеко от пиратского корабля они не улетят. Рика попытался сообразить, придумать другой план, но времени катастрофически не хватало. Даже на то, чтобы сообщить о своих выводах Юджину, времени не было. А тот как раз развлекал пирата, чтобы подготовить им окно для бегства. Черт, что же делать? Кто я такой? Кто я? Имя Ибрагим, вам о чем-нибудь говорит? Ибрагим, балерин какой-то вроде был или балерон? Как правильно? Чего? Балерин? Ах ты сын собаки и свиньи, когда сюда прилетит других хайдуты! я с тебя живым шкура снимать буду. Ибрагим пират разошелся не на шутку, сыпал проклятиями так, что сразу стало понятно, в этом он спец. Юджин же просто переключился на их с Рико личный канал. Насчет три, два. Юджин, погоди, я тут подумал, если мы даже успеем выскочить из этого корабля, этот урод ведь нас все равно успеет... Один! Бегом, бегом!» но Юджин даже не стал его дослушивать. Несмотря на то, что Рико понимал, насколько неудачен их план, он, как и Юджин, рванул к лестнице. Как бы там дальше ни получилось, но сейчас главное свалить с этой палубы, сбежать в трюм. а дальше... Едва не успели. Спустя доли секунды после того, как оба юркнули на лестницу, прилетела бешеная очередь импульсов, оставившая на металлической стене множество черных проплешин. Да только старателей она не достала. Юджин и Рика сбежали вниз, проскочили шлюз и уже были в трюме. Юджин вдруг подпрыгнул и включил ранец, благодаря чему уже через секунду оказался практически рядом с открытой парой Лью. Рика, пытавшийся бежать на своих двоих, понял, что он сглупил и повторил маневр товарища. Йоджин к тому моменту уже был в открытом космосе и резко взлетел вверх, скрывшись за корпусом корабля. Рика, этот его финт был совершенно непонятен, куда он полетел? Их лунь в другой стороне, зачем он теряет время? Решил напасть на пирата, когда тот сам вылетит из своего корабля. Так ведь они уже убедились, что из их отбойников, бронескав пирата не пробить. Тогда какой смысл от маневра Йоджина? Тем не менее, положившись на опытного старшего товарища, Рика решил действовать так же, как и он. И когда позади Рика начал палить в мёд, он резко взмыл вверх, уйдя от очереди, пройдя рядом с открытой парелью буквально в нескольких сантиметрах, лишь чудом ее не зацепив. Совсем рядом что-то вспыхнуло, но Рика даже не понял, что именно. Зато Юджин эту вспышку тут же прокомментировал: Вот и все, закончился наш ибрагим. Что, как? Лишь отработав францам маневр, развернувшись, он увидел, в чем дело. «Ах, ты хитрый старый чёрт! Ну а так!» Юджин, как и Рика, сообразил, что пират за ними погонится. Вот только в отличие от Рика, он не надеялся добраться до своего корабля, сбежать от пирата. Как раз наоборот, он и хотел выманить противника наружу, где его уже поджидал ворчун. Когда разозлённый Ибрагим, упустив жертв, попытался их догнать и прикончить, он совершенно не рассчитывал, что, спустившись в трём, пытаясь вылететь наружу, он будет словно мишень в тире для тяжелого дрона, висевшего неподалеку. Стоило только несчастному пирату появиться в зоне действия радаров боевой машины, она тут же его идентифицировала, система наведения зафиксировала цель, и далее одно из орудий, жадный дрон даже не стал давать полный залп, бухнула мгновенно отправив пирата на тот свет. А что, не зря я дрона починил. гляди -ка, как он нам пригодился». Ой, «Не то слово. Жаль только, что от пирата вообще ничего не осталось». «А что, ты с ним задушевную беседу хотел провести?» «Нет, просто бронескаф у него был». «Ха, бронескаф. Ну прости, бронескафа нет, и лучемёта тоже. Зато есть корабль, полный барахла. И сейчас мы с тобой все это барахло что?» «Правильно, открутим». Следующий час был потрачен на лихорадочный обыск корабля пиратов. Лихорадочный у Рика, а у Юджина спокойный и размеренный. Когда Рика, весь запыхавшийся, тащивший на себе все ценное, что нашел в каюте пирата, прибыл в трюм, он был дико удивлен. Юджина там не было, и вообще трюм был пуст. Бороданю досужился сюда принести что-то за все время. Взбешённый Рика вернулся на жилую палубу и застал Юджина в арсенале. «О, Рика, ты где пропал?» «Ты погляди, какие сокровища я тут нашел! «Какого хрена, борода? Ты что, в музее?» «В каком смысле?» «Что ты копаешься, хватай все ценно и давай валить отсюда». «Зачем?» «Что значит зачем? Пока дружки этого урода не прилетели». «С чего ты вообще взял, что они прилетят?» «Спокойно, можно сказать, тоном опытного учителя, осаживающего ученика», — ответил Юджин. «Ну как же, пират ведь говорил». «Он много чего говорил, и что?» Но ведь его дружки. Ой, Рика, ты иногда такой наивный бываешь, что я поражаюсь. Какие его дружки? Ну, мы же с тобой говорили, что в его трюм ничего не влезает, и какой смысл на нас нападать тогда вообще? Значит, после того, как он нас засек мог вызвать своих приятелей. Этих, как он там говорил, хайдутов, во. Допустим, если речь идет о трофеях, то, скорее всего, потянулся бы какой-нибудь грузовой корабль или вообще тягач, чтобы наш корыто оттащить туда, где его пираты смогут продать. Я в этом сомневаюсь. С большей вероятностью прилетел бы какой-то грузовик. «Ну вот!» «Что «ну вот»?» «Ну, прилетит грузовик!» «И что? Что он тебе сделает?» Рика открыл рот и тут же его закрыл. «А действительно, что им сделает грузовик?» «Попытается подлететь, можно натравить на него ворчуна. Даже если грузовик хорошо вооружен, это все равно не боевой корабль. Его огневой мощи не хватит, чтобы пробить щиты Луны. «А если прилетит не грузовик? А что, если потянется еще пара таких же, как этот, кораблей?» «Во-первых...» Нравоучительно поднял указательный палец Юджин. «Если бы были другие такие же корабли, они бы напали на нас все вместе. Какой смысл этим корыцам летать поодиночке, если их сил в количестве? Они задуманы были так, чтобы действовать не по одному. А во-вторых, допустим, они прилетят. Опять же, и что? Что они нам сделают?» «Натравим на них твоих дронов и разнесем по одному. Нам же лучше еще куча трофеев». «Ага, это если их только пара будет. А если с десяток прилетит?» «Тогда гипердвигатель заряжен, и мы просто смоемся. Хотя, наверное, ты прав, лучше перестраховаться». «Значит так». В понимании Юджина перестраховаться имелось в виду снять с пиратского корабля пульсары, использующиеся в качестве главных орудий. Юджин решил установить имеющиеся две пары на турели «Луне». Благо, те были в рабочем состоянии, им только орудия и не хватало. Установка должна была занять от силы час, и главная проблема была лишь в том, чтобы доставить орудие к «Луне», установить на турели и подключить. Юджин выкрутился с этой проблемой. В качестве доставщика задействовали вспомогательных дронов, погрузили на них демонтированное орудие, и Юджин полетел назад к «Луне», чтобы орудие установить. На все про все у него ушло даже меньше часа. Когда он вернулся назад, то застал Рика на мостике пиратского корабля. «Ну все, теперь, если к нам кто заявится, есть чем встретить. Не бог весть что, но пиратский корыто разнесем. «Так, а ты что тут дурью маешься и ни хрена не делаешь? Давай добро собирать!» «Ты знаешь, а я тут подумал. Ведь чего нам все это таскать туда-сюда, если пиратский кораблик в трюмлу не влезет?» «А, точно!» А я, дурак старый, даже об этом не подумал. Привык уже к ракоту и его трюму, даже не сообразил, что в Лунь два таких корыта влезет. И системы они убрались всего через пару часов. Если у пирата и были приятели, спешащие ему на помощь, то они опоздали. Теперь найти и нагнать Рика и Юджина было попросту невозможно. Что касается их самих, то пока Лунь продолжал путь к Бримору, приятели потрошили пиратский корабль. На их счастье здесь было чем поживиться. Ты просто погляди, что я нашел. Смотри, какое сокровище! Рика, занятый демонтажом накопителя, обернулся и оставился на винтовку в руках приятеля. Это что? Это что? Это штурмовой энергетический карабин пятого поколения. Безотказная игрушка еще в отличном исполнении. Вишь приклад? По сути, штука бесполезная, ведь отдачи у этой пушки нет. А точность! Рик пожал плечами. «Пушка как пушка, но всяко лучше, чем наши отбойники». «Вот ты зануда!» «Я думал, он обрадуется. У нас нормальное оружие появилось, а он...» «Лучше бы нормальные скафы у пирата нашлись, а то в это дерьмо я больше не полезу». Рика кивнул в сторону небрежно брошенного в углу отсека скафа. «Ну, чего нет, того нет. Ладно, думал приберечь это до вечера, но вижу настроение у тебя ниже плинтуса. Надо его срочно поднять. На!» Он протянул Рика громоздкого вида пистолет в кобуре. «Это что?» «Помнится, тебе нравился плазмер-триер?» «Ну, допустим». Рика действительно считал этот энергопистоль своим любимым оружием. «Но как иначе? Выскоемкостный аккумулятор, несколько режимов стрельбы, повышенная мощность. С этой игрушкой даже самый тяжелобронированный противник не страшен». «Короче, пока нас с тобой не было, «Бластех» выпустила новую серию пушек. И вот это флагман линейки». Рика вытащил предложенный пистолет из кобуры и оглядел его. Пушка это была в разы больше плазмера, но тоже являлась энергетической. Выглядела она, как обычный кинетический пистолет образца 20-21 века, но со слишком удлиненным стволом, с высоко поднятой мушкой и существенно увеличенным целиком. Понятное дело, что большая часть этих модификаций была чисто декоративной или, наоборот, вынужденной, чтобы уместить в корпус пистолета всю нужную для работы электронику. Однако это не выглядело убого. Наоборот, добавляло оружие массивности, серьезности. Авто-15, аккумулятор на 50 выстрелов, скорострельность 600 в минуту, плюс несколько режимов: от маломощных коротких очередей до одиночных сверхмощных. А? Как тебе? Рика прищёлкнул кобуру к поясу, а затем крутнул пистолет на пальце, вбросил его в кобуру, а в следующую секунду выхватил его, словно бы проверяя, насколько быстро он может это сделать. «А ничего. Ты знаешь, немного тяжеловат, но...» «Тяжесть — это хорошо. Как говорил один мой хороший знакомый, тяжесть — это надежность. Даже если не выстрелит этой дурой, можно любому башку проломить». это точно». «Ладно, мы вооружились, что уже неплохо. Теперь поглядим, что еще полезное можно найти». Прежде чем Рика закончил работу, Юджин вышел на связь и сразу принялся заполошно орать. «Рика, ты не поверишь, что я нашел! «И что же?» «Иди скорее в кают-компанию!» «Да что там?» «Иди и сам увидишь!» Рика, тяжело вздохнув, отложив инструменты, поднялся и направился на жилую палубу. Когда он зашел в кают-компанию, то обнаружил Юджина, развалившимся на диванчике в углу с банкой пива в руках и блаженной улыбкой на лице. «Ну, и что ты такого нашел? «Ты что, не видишь, что ли?» «Что? Ну вот же!» Он кивнул на стол, на котором стояла упаковка банок с пивом. «Ты что, заставил меня сюда идти, чтобы поглядеть на какое-то там паршивое пиво?» «Паршивое? Это же пиво, причем неплохое!» Это лучшая находка из всех, что только могла быть на пиратском корабле. Ну да. Нет, ну вы поглядите на него. Я тебя позвал, чтобы поделиться радостью, чтобы тоже мог выпить этот божественный напиток, а он? Юджин, хорош страдать фигней, работать надо. Что ты зануда? Вот если бы я нашел газировку и бургер из Б-117, то ты бы тут скакал от радости, да, людоед? Ну, началось. Ты даже поддохнув, не перестанешь на эту тему шутить. Конечно нет! Шутка про искусственный белок B117 и людоедство была излюбленной у Юджина. В свое время Рика очень нравился фастфуд, в котором был именно этот белок. Дело в том, что, в отличие от всех остальных, этот хоть по вкусу был приличным, и есть его можно было без отвратительного вкуса синтетики. Вот только со временем оказалось, что B117 является ничем иным, как искусственной человечиной. И это породило целую лавину шуток от Юджина, которая не прекращалась вот уже несколько лет. Жду не дождусь, когда прилетим на Бримор, сниму номер в мотеле и хоть пару дней отдохнуть от тебя. Знаем мы, зачем тебе номер. Потом на Бриморе проститутки не досчитаются. Рика закатил глаза, развернулся и направился назад работать.